— Я просто горю желанием поведать вам о гее все, что вызывает ваше любопытство. — Почему? — незамедлительно встрял Тревес. — Потому что вы — почетные гости. — Позволь, я выслушаю вопрос Спела. Есть ли все живущие на гее, — начал Пилорот, — участники коллективного разума?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 И их частями? Нечто вроде переселения душ, кивнул пилород. Что, Пел? Я говорю о древнем веровании, до сих пор распространенном в некоторых мирах. А, -а, -а я о таком не слышал. Как-нибудь обязательно расскажи мне.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 «Хотя, наверное, точнее было бы сказать, что не исключен маленький процент альтернатив. Обобщения опасны, когда ведешь речь об бесконечности». Он умолк, смущенно пожал плечами и сказал, «Вот такая история».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 Надо сказать, люди предпочитают именно сказки. Обман — приятнее истины. Так сказал Либель-генерат примерно пятнадцать столетий назад. Теперь это зовется законом генерата. — Вот как! — изумился дом. — А я-то думал, что это изобретение моего старческого цинизма. — Ну что ж, значит, по закону генерата наше прошлое наполнено славой, блеском и выдумками. — Знаете ли вы, что такое робот? — Нам рассказали на Сейшелле, — сухо ответил Тревес. — Вы там видели робота?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 Роботы становились все более и более похожими на людей внешне, но линия отношений их к людям оставалась прежней, только гонора обидчивости прибавилось. Все шло к неизбежному концу. — Почему неизбежному? — спросил Пилород, который очень внимательно слушал Дома.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 — Гея специально доставила тебя сюда. Именно ты должен разрешить наш кризис. Тревес долго и изумленно смотрел на дома, и постепенно изумление перешло в дикую ярость. — И я? Это почему же чёрт бы вас подрал я? Какое мне дело до этого? Как бы то ни было, Трев, почти с гипнотическим спокойствием проговорил дом. Ты. Только ты. Во всей галактике. Только ты.